Глава пятая. Я захлопнула рот и уставилась на него, а он, в свою очередь, на меня. Сзади влетела секретарша Светлана и замерла рядом со мной. «Роман Игоревич, я сказала, что ты... Вы заняты, но...» — пролепетала она. Должанов взыркнул на неё, отчего та замолчала, а потом снова перевёл взгляд на меня. И так и продолжал смотреть, даже когда наклонился к девушке, которая всё ещё сидела на столе и что-то шепнул на ухо. «Но ты сказал!» — попыталась возмутиться та, резко отстранившись от мужчины и спрыгнув со стола. «Рома... Н... Игоревич!» «Анастасия, уверяю!» От меня он так глаз и не оторвал. «Вы первая в списке, если должность освободится. Но, как видите, пока она занята». Эта Анастасия отшатнулась, злобно посмотрела на меня, негромко бросила «козёл!» и, тряхнув волосами, гордо удалилась из кабинета, громко хлопнув дверью. «У тебя фамилии с отцом разные. Зачем-то не к месту и времени ляпнула я». Должанов спокойно застегнул ремень на брюках и пуговицы на рубашке. Светлана сзади стояла, затаив дыхание и ожидая, что будет. «И тебе привет, Ирланду!» Роман растянул губы в ослепительной улыбке. «Этих двух минут мне хватило, Чтобы понять, он ни черта не изменился. Услышать эту дебильную кличку, которую он прилепил мне в школе только из-за того, что у меня волосы рыжие, как у большинства ирландок, было отвратительно. Господи, и что я тут забыла? Встреча выпускников окончена, пора во своясе. «Ладно», — скривилась я, — «рада была повидаться, мне пора». И едва я развернулась, чтобы уйти и оплакать такую было близкую возможность поработать, «За приличную зарплату!» Как услышала сзади твёрдое и холодная. «Стоять!» Я опешила от неслыханной наглости и действительно остановилась. Хотя о чём это я? Наглость — второе имя Романа Должанова, если не первое. «Вообще-то твой рабочий день ещё не окончен». «Чего?» «Я говорю, что до обеденного перерыва ещё два часа, а ты моя ассистентка, так что время приниматься за работу». «Стебётся гад». «Я думала, ты уже нашёл себе ассистентку!» Многозначительно кивнула на стол. «Отбор, гляди, был жёсткий!» За спиной напряжённо кашлянула Света. Рома подошёл близко, даже слишком. Мне захотелось сделать шаг назад, но ноги словно приросли. Он заложил руки в карман и брюк, а потом вдруг наклонился и шепнул в самое ухо. «Ты даже не представляешь, насколько!» Запах мужского парфюма забился в ноздри, Да так, что охотелась откашляться и отсморкаться. Да чего же противный гад? А ещё эта секретарша стоит у меня за спиной, как верная собачонка шефа и впитывает весь цирк. Итак, мужчина вдруг резко развернулся на пятках и снова направился к столу. Отец не мог выбрать для меня лучшей ассистентки. Ну что за чудо-родитель? Отвечаю на твой вопрос, Аня. Мать записала меня на свою фамилию, Поэтому у нас с отцом они разные. И ты, конечно, не первая. Кого это вводит в заблуждение?» Я переминалась с ноги на ногу, не зная, что мне делать. Работать на Должанова никак не хотелось. Но и деньги были крайне нужны. А где ещё я найду работу за такую зарплату? И что скажу деду, который за меня хлопотал? Я сжала зубы и прошла к столу, села на стул, на который мне указал теперь уже начальник. Но, к моему удивлению, Должанов вздернул со спинки своего кресла пиджак и забрал со стола телефон и ключи. «Света, введи Анну Ирландовну в курс дела. Покажи её кабинет, расскажи правила и всё такое. Ты, Степанова, пока обустраивайся. И вот тебе первое задание. Возьмёшь мой ноутбук и наведёшь в нём порядок. Рассортируй проекты последнего года по кварталам. Ознакомься с последними макетами и отчётами». Просмотри сметы, да и просто почисти хлам. Мне показалось, что сейчас мои зубы начнут крошиться. Так сильно я их сжала. Как я смогу вытерпеть этого козла? Дыши, Степанова, дыши и молчи. И еще, Анют. Уже у дверей обернулся Должанов. Папку спорно не удаляй. Особенно мою любимую, костюмированную. Косплей на Ирландию средних веков. Он хлопнул дверью. И я услышала его смех уже в приемной. Тяжело вздохнув, почувствовала, как от злости олеют щеки. Вот так вляпалась я. «Кажется, вы знакомы?» — подала голос секретарша, которая, оказалась стала элементом интерьера кабинета. «Учились в одном классе», — мрачно ответила я. «Понятно», — отозвалась Светлана. И мне показалось, что в ее голосе я услышала сочувствие. «Ну что, приступим?»